Мел. Ну вот, сказала учительница. У нас кончился мел. Надо за ним сходить. Мы все подняли руки и закричали: "Я, можно мне сходить, мадмозель?" Все, кроме Клотера, который всё прослушал. Обычно за тем, что нам требуется, посылают Аньяна, потому что он первый ученик в классе и любимчик учительницы. Но на этот раз Аньяна не было в школе, он болел гриппом. И мы все кричали: "Я, я, мадмозель!" "Потише, пожалуйста." попросила учительница. Посмотрим. Ты же, Фруа, ступай, но только тут же назад, хорошо? Не болтайся по коридорам. Жофруа ушёл ужасно довольный, а потом вернулся с целой кучей мела. Улыбка у него была просто до ушей. Спасибо, Жофруа, сказала учительница. Садись. А ты, Клатер, иди к доске. Клатер, я тебе говорю. Когда прозвенел звонок, мы выбежали из класса все, кроме Клатера. с которым учительница собиралась поговорить, как всегда после того, как она вызывает его к доске. На лестнице Жифруа нам сказал. «Как выйдем все за мной, я вам покажу потрясающую вещь!» Во дворе мы спросили у Жифруа, что он хочет нам показать. Но Жифруа огляделся по сторонам и сказал. «Не здесь, пошли!» «Он ужасно любит всякие тайны, этот Жифруа. Просто на нервы действует. Но мы все пошли за ним. На улице повернули за угол, перешли через дорогу, прошли еще немного». Опять перешли через дорогу. И тут же Жофру остановился. Мы столпились вокруг него. Жофру ещё раз огляделся, сунул руку в карман и сказал: "Смотрите. В руке у него был. Вы никогда не догадаетесь что? Кусок мела. Бльён дал мне 5 кусков", гордо объяснил нам Жофру. "А я от несу учительницы только 4". "Надо же", сказал Руфюс. "Ну ты наглец". "Ага", подтвердил Жаки. «Если бульон или учительница узнают, тебя из школы выгонят, это уж точно». «В самом деле, школьные принадлежности — это вам не игрушки. На прошлой неделе один из старших стукнул другого по голове картой, которую ему велели отнести в класс. Карта порвалась, и обоих временно исключили из школы». «Молодушные трусы пусть убираются», — заявил же Фруа. «А все остальные смогут отлично поразвлечься с этим мелом». «И мы все остались, потому что в нашей компании нет молодушных трусов». Так, мы же с кусочком мела можно здорово развлечься и много чего придумать. Моя бабуля однажды прислала мне доску, правда, не такую большую, как в школе, и коробку с мелками. Но мама мелки у меня сразу забрала и сказала, что я ими смажу всё вокруг, но только не доску. Жалко, потому что мелки были цветные: красные, синие, жёлтые. И сейчас я тоже заметил, что здорово было бы заполучить цветные мелки. Ну, no, ну, no, браво. Макликнул же Фро. Я иду на такой ужасный рейс с комиссией Николе, а видите ли, не нравится цвет нашего мела. Раз ты такой умный, пошел бы сам к бульону и попросил бы у него цветные мелки. Давай, давай, чего ж ты ждешь, давай. Сам все болтаешь, а припрятать мелок что-то ни разу не решился. Знаю я тебя. «Ага», — сказал Руфюс. Тут я бросил свой ранец, схватил Руфюса за куртку и закричал. «Немедленно возьми свои слова обратно!» Но он совершенно ничего не хотел брать обратно. И мы начали драться. И тут услышали, как сверху кто-то громко крикнул. «Прекратите немедленно, маленькие бездельники! Убирайтесь вон отсюда! Не то я сейчас вызову в полицию!» Мы убежали, свернули за угол, перешли улицу. Потом еще раз и, наконец, остановились. «Когда вам надоест валять дурака, мы, может быть, в конце концов, поиграем с мелком!» Сказал же Фруа. «Если этот тип останется здесь, то я ухожу», заявил Руфюз. «Тем хуже для вашего мела». И он ушел. а я с ним после этого никогда в жизни не буду больше разговаривать. «Ладно», — сказал Эд, — «что будем делать с Мелым?» «Хорошо было бы», — предложил Жаким, — «написать что-нибудь на стенах». «Да», — согласился Миксан, — «можно, например, написать «команда мстителей», и тогда все враги узнают, что это мы здесь прошли». «Ну да, отлично», — ехидно заметил Жифро, — «а потом меня выгнят из школы, здорово». Ты чего не скажешь? Трус ты вот что, воскликнул Миксан. Я? Я трус? После того, как я так ужасно рисковал? Просто смешно тебя слушать, вопил Жфроа. А если ты не трус, напиши на стене, заявил Миксан. А если после этого нас всех выгонят? спросил Эд. Ладно, парни, прервал их Жаким. Лично я пошёл, а то опоздаю домой, и у меня будут неприятности. И Жаким быстро убежал. Я никогда раньше не видел, чтобы он так торопился домой. Хорошо бы, сказал этот разрисовать рекламные плакаты. Ну, знаете, добавить там арки, усы, борды, трубки. Эта идея нам всем очень понравилась, правда, на улице нигде не было плакатов. Мы решили немножко пройти вперёд. Ну так ведь всегда бывает, именно тогда, когда ищешь плакат, он никак не попадается. Мне всё-таки кажется, вспомнил этот что я видел плакат где-то поблизости. Знаете, с таким мальчишкой, он там еще ест шоколадное пирожное с кремом». «Да», — согласился Альцист. «Я такое знаю. Я даже вырезал эту картинку из мамины газеты». А потом Альцист объявил, что его ждут дома к полднику и тоже убежал. Было уже довольно поздно, и мы решили больше не искать плакаты и развлекаться смелым без них. «Знаете что, парни?» — друг предложил Миксан. «Мы ведь могли бы поиграть в классики». Нарисуем на тротуарии. Да что, с ума сошёл? Возмутился эт. Классики это девчачья игра. Нет, мне си нет, закричал Миксан и сделался весь красный. Это игра не девчачья. Тут эт стал корчить всякие рожи и запел тоненьким голосом. Подмазель Миксан хочет поиграть в классики. Подмазель Миксан хочет поиграть в классики. Пойдём драться на пустырь, крикнул Миксан. Ну давай, пошли, если ты мужчина. И Эд с Мексаном отправились вместе. Правда, в конце улицы они разошлись в разные стороны. А мы так заигрались с этим кусочком мела, что даже не заметили, что уже совсем поздно. Остались только мы с Жифруа. Сначала Жифруа сунул кусочек мела в рот, как будто он был сигаретой. А потом пристроил его между верхней губой и носом, как будто это усы. «Отломишь мне тоже кусочек?» – спросил я. Но Жифруа только помотал головой. Тогда я попробовал отобрать у него мел. но кусок упал на землю и раскололся на две части. Жифро ужасно разозлился. «Ага!» — закричал я. «Посмотри, что я сейчас с ним сделаю с этим твоим мелом!» И наступил на одну отколовшуюся половинку и раздавил ее. «Видал? Вот что я с ним делаю с этим твоим мелом!» Хрясть, и я наступил на второй кусок. Мела больше не осталось. А раз так, то мы отправились по домам.